10 Инстант карма. Примечание. Инстант карма. Мгновенная карма. Песня Джона Леннона, выпущенная в виде сингла 6 февраля 1970 года Apple Records и ставшая третьим синглом музыканта. Это одна из трех песен Леннона, наряду с Imagine и Give Peace the chance, попавшая в зал славы рок-н-ролла, а также одна из самых быстро записанных песен в истории рок-музыки. Конец примечания. Эпиграф. «Слушай того, кто знает, что он знает. Учи того, кто знает, что он не знает. Разбуди того, кто не знает, что он знает. Беги от того, кто не знает, что он не знает». Китайская поговорка. Больница сент джуд Суббота, 31 декабря, 15 часов, 25 минут. Доктор Шино мицуки внимательно осмотрел искалеченную руку. Прежде всего, нужно было остановить кровотечение. Он наложил тугую повязку, а потом обработал два фрагмента кисти, герметично упаковал и положил в ледяную подушку. Отрезанные пальцы оказались в хорошем состоянии. Пациенту, а он все еще был без сознания, хватило ума не дать им соприкасаться со льдом, так что ткани, лишенные притока крови, не были повреждены безвозвратно. Теперь нужно было действовать быстро, но без суеты. Несколько минут Шина обдумывал, имеет ли смысл реимплантация. Пальцы были отрезаны ровно, это гораздо лучше, чем если бы их оторвало или раздробило. То, как будет приживаться удаленный палец, во многом зависит еще и от того, в каком месте он перерезан. Успешнее всего проходят операции с пальцами, отрезанными у самого основания, зато в этих случаях чаще всего палец остается нечувствительным и неподвижным. Пациент потерял много крови, но он сравнительно молод, что позволяет надеяться на быстрое восстановление. А вот пачка сигарет у него в кармане – очевидный минус – Привычка к табаку способствует развитию атеросклероза и увеличивает риск тромбоза сосудов. «Доктор, что будем делать?» – поинтересовалась старшая медсестра, ассистировавшая ему в приемном покое. Шина подумала еще минуту, а потом сказал, «Попробуем оперировать». Пока он подписывал запрос на местную анестезию, в голове у него пронесся вихрь разных мыслей. Он не мог не задаться вопросом, откуда взялись столь странные увечья – По инструкции он должен был позвонить в полицию, если предполагал, что они возникли в результате нападения или пыток, и было очевидно, что этот тип лишился пальцев не потому, что неловко подстригал газон или пытался сам смастерить полку для своих ребятишек. 17 часов 30 минут. Самое главное, не двигайтесь. К моменту, когда Итан открыл глаза, шина мицуки работал уже 2 часа. Он соединил места разрывов и теперь сшивал сосуды и нервы. Итану потребовалось несколько минут, чтобы окончательно прийти в себя. Разум был одним пылающим страшным лабиринтом, в котором его подстерегали мучительные образы. Джесси, Селин, загадочная рыжая женщина, два громилы, похожие на агентов ФБР, клоун-кустурицы с его кошмарными кусачками — «А пальцы?» — вдруг забеспокоился он, повернувшись к врачу. «Все на месте», — заверил его шина. «У вас только местная анестезия, поэтому не шевелитесь». Сшив сухожилия и нервное окончание, хирург, вооружившись микроскопом, принялся тщательно соединять сосуды с помощью иглы толщиной в сотую долю миллиметра. Операция продолжалась еще около трех часов, а врач и пациент то и дело обменивались репликами. 18 часов 5 минут. Мне плохо, жаловался итон кивая на живот. Шина не поддавался. Вся наша жизнь страдание. Рождение страдание. Жизнь страдание, потери любви, страдания, смерть тоже страдание. 18 часов 52 минуты. Итан был не в состоянии лежать совсем неподвижно, и Шина, в конце концов, сделал ему замечание, строго сдвинув брови. «В вас слишком много нетерпения и гнева». Извиняясь, Итан сделал вид, что пожимает плечами, наклонив голову. «Гнев», — повторил Шина, словно про себя, — «вас убьет». «Гнев может оказаться спасением», — возразил итон «Гнев — это протест». Азиат покачал головой, потом на мгновение оторвался от работы и сурово посмотрел на пациента. Гнев — это незнание, а незнание — значит страдание. 19 часов 28 минут. Не зная, как начать, Шина все же решился задать Итуну, мучивший его вопрос. Медсестра уже тоже спрашивала об этом, но ответ был им все еще неизвестен. «Как вы получили эти увечья?» «Я уже сказал, что это несчастный случай». «И по чьей вине он произошел?» «По вине судьбы», — ответил итон вспомнив Кертиса Невилла, заботливого водителя такси, с которым познакомился сегодня днем. «Не существует такого явления, как судьба», — холодно отрезал Шина. «Судьба — это лишь оправдание для тех, кто не хочет брать на себя ответственность за свою жизнь». Какое-то время казалось, что хирург больше ничего не скажет, но тот не смог удержаться и продолжил свою мысль. Правда в том, что мы всегда пожинаем то, что сеем. Закон карма да? Да, именно этот закон, убежденно подтвердил врач. Добродетельные поступки приводят нас к счастью, а грех порождает страдания. А через несколько секунд добавил, как в этой жизни, так и в последующей. Итан промолчал. Что можно ответить хирургу, который разговаривает как мастер-джедай? Его всегда интересовала в буддизме философия очищения кармы – осознать ошибки, испытать раскаяние, принять решение больше их не повторять и скупить вину. С этой точки зрения все было просто, но действовать по такому принципу – совсем другое дело. Рассуждения врача вернули его на несколько часов назад, к разговору с Кертисом Невиллом, водителем такси, убежденным, что все происходящее с нами отмечено перстом судьбы. Сколько же у нас остается настоящей свободы? Кто на самом деле, с помощью судьбы или кармы, управляет нашей жизнью? 20 часов 52 минуты. Операция была окончена. Одетый в больничную пижаму Итан лежал на кровати в одноместной палате. Рядом капельница с обезболивающим и антикоагулянтами. За окном незаметно для него наступила ночь. Доктор Шиномицуки вошел в палату, чтобы дать последние рекомендации. В руке он держал пачку сигарет, которую вытащил из кармана Итана. «Одна сигарета, и у вас может произойти спазм сосудов», — пригрозил он. Он подошел и осмотрел прооперированную руку пациента, слегка нажимая на пришитые пальцы, чтобы проверить, насколько они теплы и чувствительны. «Ай! Одна сигарета, и вы поставите под вопрос жизнеспособность ваших пальцев. Одна такая вредная штука, и вы погубите мою работу, занявшую полдня». «Понял». «Соединение очень хрупкое», — продолжал хирург. Придется ждать не одну неделю, прежде чем станет понятно, прижились ли реимплантанты. «Ок, будем держать кулаки», — пошутил Итан, пытаясь как-то разрядить обстановку. Но Шина пропустил шутку мимо ушей. Его лицо оставалось таким же суровым. Итан попытался заглянуть доктору в глаза, и хоть и не сразу, но ему это удалось. «Спасибо вам», — просто сказал он. Врач отвел взгляд. «Я бы с удовольствием помог вам и дальше», — сказал он, отвернувшись к окну. «Помог бы вам найти дорогу, чтобы выбраться из ямы, в которую вы попали из-за своего незнания». «Вот оно». Хирург не сказал ничего, кроме довольно банальных вещей, но Итану почему-то показалось, что он знает больше, чем хочет показать. То же ощущение возникло у него и раньше, когда он беседовал с таксистом. «Странное ощущение, когда не можешь с уверенностью сказать, кто перед тобой, мудрец или фанатик». «Путь вы должны найти сами», — закончил Шина, направляясь к двери. «Знания не приносят на блюдечке, иначе это перестало бы быть знанием». После того, как он ушел, итон понял, что сил раздумывать над словами врача у него нет. Совершенно измученный, он уже хотел заснуть, но тут на столике около кровати завибрировал Блэкбери. Он дотянулся до него здоровой рукой и с грехом пополам попытался посмотреть электронную почту. Очень много сообщений было от Лизи, умолявшей его позвонить. Итан уже почти готов был набрать ее номер, но передумал. Он понятия не имел, что ей сказать». Быстро просмотрел остальное, нападки журналистов, отмена консультаций, а потом остановился на одном огромном сообщении, к которому прилагалось видео из офиса охраны порта. Что еще случилось? В прошлом году его яхту ограбили, и он добавил в контракт специальный пункт о том, чтобы ему присылали видео любых подозрительных лиц, приближавшихся к судну. На экране он увидел какого-то типа в бейсбольной кепке, который стоял на палубе и барабанил в дверь каюты. Картинка была мутная, и ничего нельзя было разглядеть ясно. Но в какой-то момент человек поднял голову, и Итон сразу его узнал. Это был Джимми. Он не видел друга почти 15 лет. Зачем он пришел к нему, и почему именно сегодня, когда его жизнь потерпела крах? 23 часа 57 минут. Была уже почти полночь, когда Итан открыл глаза. В конце концов, он все-таки заснул в мирной тишине больницы, не получив на свои вопросы никакого ответа. Сон его был каким-то неестественным, скорее всего, из-за обезболивающих. Итана все время будили приходы медсестры, которая проверяла, как циркулирует кровь. Он уже чувствовал себя лучше. Впервые за долгие годы он отчетливо увидел свою жизнь со стороны. Сегодня он ходил по краю бездны, почти касаясь точки невозврата. На первый взгляд казалось, что он все потерял: деньги, репутацию, любовь. Зато он четко осознал одну вещь: неважно, что это, Бог, провидение, судьба, любовь или семья, но большинство людей верят в несколько основных принципов жизни, на которых строится их существование. А он сам, во что он верил. Не считая честолюбивых устремлений и денег, в его жизни не было никаких ценностей. Но все это еще можно было изменить. Он с трудом распрямился. Болело везде, и кости казались стеклянными. итон с трудом встал с кровати, потянув за собой капельницу. Комната выходила на очень маленькую террасу, с которой открывался вид на Ист-Ривер. Снаружи слышалось завывание ночного ветра и шум дождя. Небо прорезали молнии. Итан опустил жалюзи, но остался стоять на пороге террасы. Сегодня он все потерял, но остался жив. Но самое главное, он чувствовал в себе силы начать новую жизнь, как и 15 лет назад. Силы обрести второе дыхание, построить все заново на новом основании. Нужно ликвидировать все активы, найти способ вернуть долг, а потом уехать из Штатов. Все это казалось безумием, но в этот момент он чувствовал себя способным даже опять броситься на завоевание Селин. «Все еще только впереди», — думал он, любуясь отражением фонарей в зеркальной глади реки. Из-за дождя и ветра он не услышал, как открылась дверь, но заметил в оконном стекле отражение движущейся тени и почувствовал, что кто-то подходит сзади. Повернувшись, он увидел, что стоит под прицелом кто это?» Он замер. Комната была погружена в полумрак. Лица нападавшего было не различить. Только серебристое дуло, направленное на него, ярко блестела в темноте при свете молний. Первая пуля пробила грудь, отбросив его на террасу. Оглушенный, он изо всех сил прижал руку к животу. Фигура решительно сделала еще один шаг по направлению к нему. «Кто это?» Второй выстрел. На этот раз пуля была пущена в голову. Итон испустил отчаянный вопль и попытался выставить вперед руки, чтобы защититься. На лице он чувствовал ледяные струи дождя, которые, смешиваясь с кровью, заливали глаза». Перед глазами все помутилось, но он попытался рассмотреть черты лица нападавшего. Кто это? Он должен был это узнать. Третья пуля опять попала в голову, выбросив его вместе с капельницей за перила. Странно. Несколько секунд назад он думал, что стоит на краю новой жизни, но вот его жестоко вырывали из мира живых. Кто это? Он падал с балкона вниз головой, лететь было больше 30 метров, Вот это и было его судьбой, разбиться о бетонные плиты больничной парковки. Он подумал, что, пожалуй, это слишком жестокий исход, и словно удар грома его снова оглушил вопрос, кто же мог иметь достаточные причины, чтобы его убить. Он никогда этого не узнает. Он чувствовал порывы ветра и дождливые струи, хлеставшие по лицу. Казалось, он видит свое тело, летящее в пустоту со стороны. Перед глазами стояли два образа. Первое — это лицо девочки, Джесси, которой он не захотел уделить минутку. А потом — воспоминания детства, первая сигарета с Джимми, единственным настоящим другом за всю жизнь. Какая неразбериха. Жаль, что он так часто принимал плохие решения. Жаль, что он так часто растрачивал жизнь попусту. Последняя мысль была о Селин, женщине, которую он никогда не переставал любить. Он был рад, что увидел ее сегодня. Она была так красива в подвеничном платье, красиво, но несчастлива. Он порылся в памяти, отыскивая другую картинку Фотография, на которой они вдвоем, в самом начале их романа, сделанная как-то весенним днем на Уотер-Такси-Бич, невероятном кусочке пляжа, прямо перед линией небоскребов Манхэттена на горизонте. Как и полагается, они улыбались, были счастливы, влюблены и уверены в будущем. Итан изо всех сил пытался удержать в памяти этот образ. С этой картиной перед глазами он и хотел умереть.